17. Историю Софии ребята рассказали маме Артема полностью и со всеми подробностями, не скрывая ничего. Смысла выдумывать правдоподобно ложь не было. Когда твоя мать-ведьма, никаким чудесам не удивляешься. Наталья Викторовна и сама кое-что умела, по мелочи в основном. Отлить воском испуг ребенку или инвести легкий морок на оппонентов, чтобы дело решалось быстрее и запросто но чаще всего старалась вести все вопросы, не прибегая к сакральным знаниям, а для более сложных работ обращалась к матери. Работая юристом, подцепить проклятие, брошенное в спину, – плевое дело, а убирать эту заразу самостоятельно – сложная трудоемка. Поэтому раз в пару месяцев она ездила к Степане Диантоновне на гигиену, почиститься от подселенцев, снять негатив, обновить защиту. Иногда все происходило быстро и просто, а иногда дело шло тяжело. На следующий день жутко болела голова, тошнила и даже температура поднималась. Она знала, что это нормально. Сущности сопротивляются, когда уходят. Они злятся и кусаются. Но зато потом дышалось легко и настроение было хорошее. Выглядела она существенно моложе своих лет. То ли молодильные яблочки тайком грызла, то ли такая у них была генетика. Галя подумала бы, что Наталья Викторовна – старшая сестра Тьомы, но никак не мама. «Так, ну, в понедельник у меня окошко до обеда», – протянула Наталья Викторовна, глядя в ежедневник. «Очень удачно. Утром едем писать заявление на замену паспорта и сразу на этого твоего Николачука, заодно и на штрафе сэкономим». «Каком еще штрафе?» – насторожилась экономная Галя. «Штраф за утерю. Одно дело, если паспорт украли, совсем другое, если сам профукал». Пояснила женщина. А где сейчас этот Николайчук? Кто-нибудь в курсе? Нет, но мы его найдем, пообещал Тёма. Даже не вздумайте лезть вы это сами, нахмурилась Наталья Викторовна. И еще не хватало мне потом вас вытаскивать. Понатворите дело с горячими головами, да вы уже понатворили. А мама-то хороша, и ведь ни слова, ни полслова мне не сказала. Мой сын поперся похищать человека. Ну, все же закончилось хорошо рубковякнул Тёма. «Не ругай бабушку, это я её попросил тебе не говорить». «Для начала я успокоюсь», — отчеканила мама. «Потом будем действовать по ситуации. Надо будет в эту больницу наведаться. Беглянку ищут, гадалки не ходи». «Вот и за замнём это дело на этапе ростка. В понедельник решим вопрос с документами. А искать Чука дело полиции. Им за это деньги платят». Ехать в больницу всем смысла не было. Поэтому Тёме с Галей Наталья Викторовна велела сидеть дома и ждать ее. «Чем меньше вы будете там мелькать, тем лучше», — резонно заметила она. Галя была совершенно с ней согласна. Меньше всего ей хотелось снова соваться в диспансер. Во-первых, не самое веселое место. А во-вторых, ей уже начало казаться, что ее там узнают. По крайней мере, взгляд Елены Сергеевны даже сквозь сморок был уж слишком подозрительным. К тому же перебросить на кого-то другого умного и грамотного часть своих неожиданных проблем было даже приятно. Не так приятно, как бывает, когда ты ложишься все плывано с ароматной пеной, а так приятно, как снять тесные жесткие туфли на высоких каблуках. Вот этот момент, когда ноги все еще болят, но им уже хотя бы не становится хуже. Проблем все еще хватало и без этого. И Галя очень надеялась, что Софи непременно что-нибудь придумает, когда закроет этот гештальт с Кириллом. А пока ей придется ходить в старых Галиных джинсах, ее же легкой осенней куртки и старых угах, опитаться яичницей. Ничего другого Галя готовить для гостей не собиралась. Она и для себя-то не готовила. После ухода Софи с Натальей Викторовной стало совсем неловко. Тема с Галей сидели за кухонным столом и молчали. Вроде бы столько всего произошло, столько еще предстояло сделать, а с чего начать разговор не находилось. «Красиво у вас!» – сделала неуклюжий комплимент Галя. В квартире действительно было красиво. Не дорого-богато, а именно красиво, со вкусом. Было видно, что каждая деталь продумана и подобрана с любовью и полным пониманием для чего и почему. Галя так не смогла бы. Ей никогда не пришло бы в голову, что простая зеленая трава в кашпо может смотреться так стильно и необычно. Сама бы она посадила что-то более привычное глазу – герань или фиалки. И это смотрелось бы глупо в окружающей обстановке. Ну какие могут быть фиалки, когда одна из стен на кухне выполнена в мягком терракотовом оттенке, и на ней висит не календарь с котиками, а небольшой акварельный этюд – вид из окна в дождливый вечер. Такой живой, что кажется, вот-вот с холста закапает на пол. А другая стена в светло-бежевом с перламутром оттенке украшена открытой полкой с тарелками ручной работы. Каждая разной формы и разных цветов, сочетающихся между собой каким-то фантастическим образом. Темно-синяя, светло-желтая, мшисто-зеленая. Тема заметил Галин взгляд. Это мама сама делала. Хобби такое у нее. Кружечки вон те, кстати, тоже. «Какая она у тебя творческая личность, оказывается!» – удивилась Галя. «А с виду не скажешь. Такая деловая!» «Это она злая была просто!» – улыбнулся Тёма. «На меня злая. За то, что я такую дичь устроил. А когда она злится, она сначала оценивает все риски, решает все проблемы, а потом... «А потом берет в руки скалку и устраивает разнос?» – поежилась Галя. Не, потом остывает. Она всегда говорит, что любую негативную энергию нужно направлять в работу. Тогда есть шанс и в эмоциях не застрять, и что-то полезное сделать. Мудро, мне нравится. Я тоже считаю, что некогда ныть, надо бороться. Но вот тарелки лепить никогда не пробовала, хотя творчество снимает стресс. Это я читала. А это она не от стресса, поправил сёма Наоборот, от полноты душевных, как это, чувств, наверное. В общем, когда какие-то радостные события происходят. Вот эту картину с дождем она написала, когда я закончил школу. Мол, так трогательно мальчик шагнул во взрослую жизнь. «Это тоже она?» – выпучила глаза Галя. «Невероятно красиво!» А еще тут было очень чисто. Не той стерильной чистотой, по которой страшно ходить, а какой-то уютной и правильной. Галя, привыкшая к тому, что кухонный фартук – это место для пятен и жира от случайных брызг соуса, С изумлением обнаружила, что здесь он идеально чистый. Не потому, что за ним ухаживают, как за музейным экспонатом, а потому, что все продумано. Плита утоплена в нишу, вытяжка мощная, разделочная доска висит на специальном крючке, а не валяется, где попало. «Вы тут как в журнале живете», – Тёма рассмеялся. «Журналы показывают квартиры, где никто не живет, а здесь живут». Просто мама любит комфорт, стиль и функциональность. А папа любит маму, поэтому она отвечает за эстетику, а он за то, чтобы это было удобно. «Теперь понятно, почему ты стал дизайнером», – протянула Галя. «Я думала, как все, красивое название и низкий конкурс на поступление для мальчиков». «Ну да, я с пяти лет в художку ходил», – пожал плечами парень. И «Не думал, что это важно. Покажи что-нибудь из своих работ, а их тут нет» растерянно развел руками Тёма. «Я живу отдельно. Если у мамы остались какие-то детские рисунки, то их даже не найду». Галя снова выпучила глаза. Оказывается, она больше года работала за соседним столом от парня, о котором не знала вообще ничего. Он казался ей каким-то бестолковым и несерьезным, а оказалось, что он просто творческий. Еще и надежный товарищ, как показали последние пары недель. Тёма еще нужно пояснить. Родители помогли с первоначальным взносом, но плачу ипотеку я сам. Там квартира-то такая, студия маленькая, кровать, мольберт, да барная стойка. Вот и все мое богатство. Зато осталось всего четыре года платить, а потом расширяться буду. Ты еще и самостоятельный, с уважением протянула девушка. Вот уж этого она точно не ожидала. Впрочем, если бы Галя сама не отваливала целую уйму денег за съемные квартиры, то вполне могла бы платить ипотеку. Вот только ей помочь со вступительным взносом было некому. Родители в деревне и сами не шиковали, а им еще мальчишек надо было на ноги поставить. Так я еще на первом курсе подрабатывать начал. Да и сейчас по выходным беру заказы, фотосессии провожу. Хорошо, если свадьба попадается. За полный день можно прилично заработать. Но чаще или семейные съемки, или девчонкам для контента что-то». Галя уже и не знала, может ли что-то удивить ее еще сильнее. И если бы Тёма сказал, что заодно он по ночам выходит в своем черном плаще охранять покой на улицах города, она бы восприняла это как должное. И все сказанное не выглядело хвостовством или позерством. Тёма просто рассказывала своей жизни, делился фактами, которые просто были. Не для красного словца, не для хорошего впечатления. Он так жил и не видел в этом ничего особенного. Что могла Галя рассказать ему о себе? Да ничего. Нет, она, безусловно, считала себя молодцом. Выкарабкалась из деревни, начала совсем другую жизнь. Не связалась с дурными людьми, не опустилась на социальное дно, но ничего особенного не сделала. Да, хорошо училась и усердно работала, но и только. Впрочем, и стартовые условия у них все мы были совершенно разные. Об этом тоже не следовало забывать. Да, они разные, очень разные и не подходят друг другу. Даже если Гале казалось, что Тёма проявлял к ней интерес, и даже если сейчас он ей помогал. Не только сам, но и всю семью в это втянул, за исключением папы пожарного. Но об этом Гале и подумать было страшно. И все равно это не имело никакого смысла. Они просто разные, и все, Из разных социальных слоев, с разными привычками, с разными увлечениями. У Гали, по большому счету, и увлечений-то не было. Одна учеба, работа до сериала. Тарелочки-кружечки с глины? Ха! Гали не слепила бы и блин. Картины маслом? Рисовала она неплохо, но не маслом уж точно. Скорее, эскизы карандашом. И чертила отлично. Все эти болты в разрезе давались ей легко, но творчеством это можно назвать с натяжкой. А дизайнером стало потому, что математику не дотянула Вообще-то она хотела на экономиста пойти, но пришлось идти туда, где получилось. Впрочем, со временем втянулась и даже полюбила свою профессию. Видимо, невеселые Галины мысли отразились на ее лице, потому что Тюма тут же принялся оправдываться. «Девочки, это не какие-то подружки, это клиенты. Просто им нужны хорошие фотки для соцсетей или видосики для клипов, а самим делать долго и муторно. И они не голые, голых я вообще не фоткаю». «Ты о чем?» – потрясла главой Галя. «Какие клипы! Какие голые девочки!» «Никаких!» – заверил Тема. «Только одетые, клиентки, за деньги!» «Я всего один раз в художке рисовал обнаженную натуру, но это давно было, года три назад, и то она там не голая была. Немножко грудь и от попы кусочек. И нас много было, человек десять в аудитории сидели». «Господи, да рисуй кого хочешь!» – отмахнулась Галя. Хоть кусочек, хоть попа целиком. Я вообще о другом задумалась. Ты такой молодец, все успеваешь. И работаешь, и подрабатываешь. Еще и мои проблемы на себя взвалил». «Да ерунда», — улыбнулся парень. «Мне наоборот безумно интересно. Я никогда не видела настоящего призрака. И вряд ли еще когда-нибудь увижу».